доступный чувству одному и путешествие ему как всё на свете надоели он возвратился и попал как чацский с корабля на бал но вот толпа заколебалась по залу шёпот пробежал к хозяйке дама приближалась за ней важный генерал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 Никто бы в ней найти не мог того, что моды и самовластный в высоком лондонском кругу завётся вульгар. Не могу. Люблю я очень это слово, но не могу перевести. Оно у нас пока местново, и вряд ли быть ему в чести. Оно бы годилось в эпиграмме. Но обращаясь к нашей даме,